Глава 9. 17 апреля 2096, Ночь субботы. Именно таблички говорило о том, что это дом Шибы Тацура, но на самом деле это был дом Тацу Миюки. И в нем они принимали странных гостей. Это дом Тацу Нисана? А я как внула с улыбкой своему младшему брату, который стоял у входа и спрашивал: разве он не слишком обычный? Не то чтобы я не понимаю, почему ты это спрашиваешь, но это и вправду он хотя брат с сестрой согласились, что дом обычный, обычным нельзя было назвать тацу и его сестру. Старый западный особняк в безлюдном месте или окружённая высокими заборами секретной лаборатория для него были бы более подходящим жильем, и Фумия с Аяко полагали, что в одном из таких мест он и живёт. Однако яко получила карту напрямую от Хаямы, невозможно, чтобы информация была ложью. Сдерживая свое недоверие, Фумия нажал на звонок. «Да? С кем я говорю?» Пришедший из динамика голос не был знаком куробом. В последний раз голос Тацу и его сестры они слышали 3 января, когда во время новогодних праздников посещали главный дом. Прошло три полных месяца, но они были уверены, что смогут узнать голос Тацу и Миюки. «Я Куроба Фумия. Я думаю, что тут живет Шиба Таца». Несмотря на это, неизвестный голос не остановил Фумию, который представился и сообщил, кто ему нужен. Некоторое время прошло с последнего ответа, Возможно, оно было использовано, чтобы узнать желание о Тацию. Так как это был незапланированный визит без предварительного уведомления, им очень повезло, что Татсу оказался дома, на что Фуми облегченно вздохнул. «Пожалуйста, входите». Мотор издал слабый звук, и главные ворота открылись. Фуми толкнул украшенные ворота, и быстрее, чем он успел уступить во двор, дверь в дом открылась. На пороге стояла молодая девушка в черном платье и белом фартуке. Она глубоко поклонилась гостям. Аяка и Фумию проводили в гостиную, где их ждала один татца. «Фумия, Аяка Тиан, рад вас видеть». Они не обиделись, что Тацца их поприветствовал, не встав с дивана. А Аяка, не дождавшись приглашения, села напротив него. «Нэсан!» Фумия вежливо встал состоять и указал сестре на грубость, но Аяка слушала это так, будто это не имеет к ней никакого отношения. Нет, она его не игнорировала. Как только Аяка села, она положила руки на юбку и вежливо поклонилась татсо мы давно не звонили. Пожалуйста, извини нас за то, что не предупредили заранее». «Не стоит беспокоиться о такой мелочи. Мои родственники, если точнее кузены, и к тому же ученики старших школ». «Такая официальность между учениками старшей школы и тем более родственниками не нужна». «Благодарю за великодушие. Фумиасан, что ты делаешь? Быстрее поприветствуй Тацу. Замечание было немного дерзким, однако чрезмерно серьезный Фумия не мог закрыть глаза на собственный проступок. Фуми, тоже присаживайся. В такой обстановке невозможно разговаривать. Тацу улыбнулся и обратился ко все еще стоящему Фуми, чьи чувства Тацу не мог понять. Услышав просьбу сесть, Фуми успокоился и присел рядом Саяка Тасу Нисан, давно не виделись. Фуми легко поклонился. Однако не из-за того, что он был близок к Тацу или смотрел на него свысока, высока, Фумия был взволнован в встрече с уважаемым кузеном, которого не видел около трех месяцев. В это же время в комнату вошли Миюки и Минами. Руки Миюки были пусты, а Минами несла под нос с чаем. «Аяка-сан, Фумиакун, ваш чай!» Одетая в яркую юбку, которая была хорошо сшита и опускалась ниже колен, Миюки села рядом с тацией. Миюки, которая еще недавно носила домашнюю одежду, переоделась в выходной наряд, чтобы встретить внезапных гостей. «Миюки Анасама, извините за вторжение!» Не страшась Миюки, Аяка намеренно встала и вежливо поклонилась. Её классическое оплатье элегантно развивалось вместе с ее движениями. Дух соперничества, который показала сестра, заставил Фумию болезненно отвернуться. Кстати, Фумия был в обычной мужской одежде и не одел парик. Тация смотрел на них удивленными глазами. Как только Аяка снова села, Минами поставила чай на стол. «Пожалуйста, извините нас за такой поздний визит, но мы вынуждены вернуться обратно в Хамаматсу завтра утром». Фуми разрушил лед своим вступлением и немного успокоил атмосферу. Сейчас не такой поздний час, чтобы можно было назвать ваш визит поздним. На самом деле поздний час наступил после окончания ужина, но несмотря на это, поздний визит Фуми и Аяка не причинил беспокойства. Они были родственниками, которые были к Тацу и Миюки ближе всего по возрасту и входили в число тех немногих родственников, которые не являлись их врагами. Кстати говоря, поздравляю с поступлением в четвертую школу. «С вашими умениями это было вполне естественно. Поздравляю, Яко-сан. Фумиакон». Миюки, продолжив фразу Тацию, тоже поздравила гостей. Хотя прошло много времени с объявлений результатов экзаменов, и они уже неделю являлись официальными учениками, однако они не виделись вживую около трех месяцев. спасибо Тацуясан. Тацию-сан. Миюки она сама». Выразила благодарность Яко. «На самом деле я хотел поступить в первую школу, но...» А на лице Фумии появилась болезненная улыбка, которая содержала больше боли, чем улыбки. Мне сказали, что будет нехорошо, если многие из нас будут учиться в одном месте». «Ты спрашивал тетю? спросила Миюки. Но в ответ кивнула Аяка. «Мы не получили ответ напрямую от главы, однако...» ее указания были переданы отцу Хайям и Саном. «В них был приказ не поступать в первую школу». Чтобы Аяка на самом деле не чувствовала, ее лицо не показывало огорчения... Но Фумия, кажется, глубоко сожалел. «Если тетя запретила, ничего не поделаешь». Общей симпатии ответил Татце для того, чтобы успокоить Фумию и сменить тему разговора. «Кстати, почему вы сегодня в Токио? А разве вам не поручили работу в Канта Фумия?» Когда Тация сказал слово «работа», Фумия сменил позу, как будто что-то вспомнил. «На самом деле я хочу кое-что вам сообщить. Татце Нисан и Миюкисан сказала он, и его глаза сразу дернулись к Минами, которые стояла за спиной Миюки, ожидая указаний. «Не беспокойся, Минами», — ответил Тацуя на скрытый в том жесте вопрос. Эта девушка с и Минами, стараж Миюки», — добавил он. Аяка и Фумио сильно удивились. «А... но Миюки-сан...» «Таце-сан, ты перестал быть стражем Миюки-анесомы?» — спросила Аяка, внезапно прервав Фумио. Тацуя улыбнулся и покачал головой. «Нет ничего подобного. Тетя, вероятно, продумала несколько возможностей». «Вот оно как». Аяка осмысленно осмотрела минами, но та продолжала смотреть вниз и не показывала никаких реакций. «Поняла. Тогда не будет проблем, если она останется». Пока настроение не стало совсем ужасным, Фуми продолжил объяснение. «На самом деле, сейчас иностранные антимагические силы проводят какие-то махинации в СМИ». Услышав эти слова, Юки удивилась... У нее немного расширились глаза. Откуда? С другой стороны, тот не был удивлен, или, по крайней мере, так казалось. Гуманисты. Юсон Гуманизм самовольно провозглашал, что для людей магия это неестественная сила. Они выступали за изгнание волшебников, так как это была частью их веры, что небеса или Бог завещали людям жить только с естественными способностями, которыми их наделили. Так называемые гуманисты уже давно являются частью нации. Или это другая группа?» Гуманисты были широко распространены на восточном побережье Северной Америки, и даже сейчас число симпатизирующих им японцев нельзя было игнорировать. «Нет, полагаю, они одинаковые. Не думаю, что они вошли в новую фазу». Таци уловил основу гуманизма из определенного источника информации. Он не сообщал об этом высшему руководству Цубы, но они тоже должны были понять, кто дёргает гуманистов за ниточки. «Так антимагическая кампания запущена в СМИ?» Конечно, он не спрашивал об этом. Иначе получилось бы признание, что он сам скрывает информацию. Татсо вернулся к главному вопросу. «Не только в СМИ. Члены парламента от оппозиционной фракции также секретно принимают в этом участие». Дополнил Фумио свои слова, движимый вопросом Татсо. «На поприще защиты человеческих прав волшебников они собираются осуждать использование магии в военных целях. Затем они будут использовать факт, что 40% учеников, выпускающихся из Национального университета магии, поступают на военную службу в качестве доказательства, что система магического образования и военные находятся в сговоре. И в третьей фазе, из того, что я понял из их плана, они нацелятся на первую школу, которая отправляет лучших учеников в Национальный университет магии, спасем наших детей от использования в военных целях. Фуми отпил чаю после долгого объяснения, когда он снова поднял голову, Татсу наградил его похвальным взглядом. Семья Кураба была ветвью Цубы, которая собирала информацию. Они не ограничивали себя магическими средствами, они использовали различные способы сбора информации, такие как прослушивание телефонов, взлом и традиционные расследования. Однако неважно, насколько способны люди и хороша экипировка, если не уметь с ней управляться, то нельзя было бы разоблачить план, составленный из отдельных событий. Не ограничившись уже произошедшими событиями, Фумия доказал, что он научился использовать силу организации Куроба. Фумия, хорошая работа, я впечатлен. Ам, нет, спасибо, Ниссан. До этого столько говоривший без остановки Фумия вдруг не пробормотал. Если посмотреть поближе, можно увидеть, что его лицо стало красным. Могло показаться, что у Фумии есть странные склонности, но это будет заблуждением. Фумия просто был счастлив. Фумии вправду нравится Тация-сан. Тем не менее, сейчас рядом с Фумией сидела та, у кого было настроение его подразнить. Даже если она понимала ситуацию. насан не говори то, что можно неправильно понять. О, я ошиблась. Тебе не нравится Тация-сан? То, как ты это сказала, нэ имеет совершенно иное значение. Хм, интересно, что же ты услышал? а Троица, наблюдавшая за игривыми братом и сестрой тацами Юки и Минами... Согласилась, что они двое хорошо ладят, но их вид выражал разные эмоции. В улыбке Тации было немного горечи, Миюки была удивлена, а лицо Минами было апатичным. А Яка и Фумия передали им больше деталей после того, как рассказали о пропагандистской войне против первой школы и после этого отправились в отель. В конце концов, они не раскрыли свои источники информации и способы ее сбора, но это всегда хранилось в секрете. Тация не собирался обвинять их в недостаточной честности – Он также не просил их остаться на ночь, так как они сами были ответственны за этот поздний визит. К тому же, несмотря на то, что они не узнали об источнике, из дополнительной информации Фумии они поняли, Сайгуса что Сайгуса Коити и Кудо что-то тайно замышляют. Способность к сбору информации Фумии и Аяка были бесспорно впечатляющими, и способности семьи Куроба в этой области были, вероятно, наиболее выдающимися в клане Йоцуба. Однако глава семьи Сайгуса не был таким несмотрительным, Если их противником была бы маюми, тогда даже Аяка смогла бы как-то справиться, но Сайгуса Коити был для них слишком силен. Возможно, это была информация, которую каким-то неизвестным способом получила их тетя. Тация обдумывал это, пока лежал на кровати в своей комнате, сложив руки за головой на подушке. Тация понимал, что, вероятно, танцует под дудку Йотцубумаи не самое лучшее чувство, но он не мог закрыть на это глаза. В ближайшем будущем от недели до месяца, Первая школа столкнётся с атакой политиков и СМИ под влиянием антимагической фракции. Знать это было выгоднее, чем не знать. Пока безутешные мысли проходили у него в голове, Татсо готовил план, которым они смогли бы ответить на это.